Третье. Плафт. Театр быстро прививался в Риме. Кроме старых римских игр около 220 года, были учреждены плебейские игры, вскоре обогащенные театральными представлениями. К ним присоединились с 212 года Аполлоновые игры, а со 194 года игры в честь Великой Матери Богов. Увеличившийся спрос привлекал в Рим драматические актерские таланты. Народилась специализация в отдельных отраслях драмы. К числу поэтов, ограничивших себя комедийным жанром, принадлежит и первый римский автор, от которого дошли цельные произведения, Плафт. Умер около 184 года. Тит Мак. или как его называли в более позднее время Макций, по прозвищу Плафт, плосконогий, был уроженцем Умбрии, области к северо-востоку Атлация. Биографические сведения о нем скудны и мало достоверны. Он был профессиональным работником сцены, и возможно, что имя Мак, обозначавшее одну из масок от Теланы, также представляет собой прозвище. Время литературной деятельности Плафта относится к концу третьего и началу второго века до нашей эры. Точно известны только две даты постановок его комедии в 200-м и 191 первом годах. Плодовитые и популярные у римской публики, драматург оставил большое количество комедий, которому впоследствии примешалось много неподлинных пьес, ставившихся на сцене под его именем. Римский ученый первого века до нашей эры Варрон выделил из них 21 комедию, как бесспорное наследие Плафта. Эти комедии дошли до нас, 20 цельных произведений с отдельными лакунами и одна пьеса в фрагментарном состоянии. Плафт работал в области палеаты, комедии с греческим сюжетом. переделывая для римской сцены греческие пьесы, главным образом произведения мастеров новой комедии Минандра, Филимона и Дефила, воспроизводя обычные сюжеты и маски новой комедии, пьесы Плавта резко отличаются от известных нам ее образцов по своей социальной установке и художественным особенностям. В отличие от Минандра поэта состоятельных слоев афинского общества, Плафт, как и нейви, драматург с демократической направленностью. Римский городской плебс, втягивающийся в новые формы хозяйственной жизни, во многом еще консервативный, неприхотливый в своих развлечениях и зачастую предпочитавший состязание кулачных бойцов и греактеров, основная масса зрителей Плафта. Страница 281. Поэт разделяет ее социальные симпатии и антипатии и лишь с большой осторожностью отваживается вступать в борьбу с ее предрассудками. Верхушечный филантропизм ново комедии и соответственное освещение, в котором подаются ее типичные маски, находят сравнительно слабый отклик в драматургии Плафта. Направление переработки греческих подлинников – Состоит у него также в том, что, исходя из новой комедии, римский драматург ослабляет ее серьезную сторону, усиливает элементы буфонады и приближает свои пьесы к более примитивным формам комической игры. Но степень этого приближения бывает различной. В результате пьесы Плафта оказываются чрезвычайно разнообразными по построению и тону. Это зависит как от различий в греческих оригиналах, отражающих индивидуальные особенности отдельных авторов, так и от значительности изменений, вносившихся римским поэтам. Разнообразие форм и стилей сразу же заметно в прологах Плафта. Эти непосредственные обращения к публике служат для разных целей. Они сообщают в случае надобности сюжетные предпосылки пьесы, заглавие оригинала и имя его автора, и почти всегда содержит просьбу о благосклонности и внимании. Некоторые прологи выдержаны в серьезных тонах. В прологе комедии «Канат» развивается, например, мысли, соответствующие повороту в религиозных и моральных представлениях римских масс и направленные против старинного религиозного формализма. В других комедиях Мы находим прологи шутовского типа. Исполнитель, своего рода конферансье, балагурит с публикой, расхваливает пьесу, пересыпает изложение сюжета остротами, основанными на непрерывном нарушении сценической иллюзии. Прологи Плафта перекликаются в этом отношении с парабасами древнеартической комедии. Примером пьесы со значительным количеством буфонных моментов Может служить псевдол, раб-обманщик, поставленный в 191 году. Комедия эта принадлежит к типу комедии-интриги, богато представленному в репертуаре Плафта. Сюжет — освобождение девушки от власти сводника. Интригу ведет главный герой, раб, с выразительным греко-латинским именем псевдол. Псеудолус, псеудос, по-гречески ложь, Долус по хитрость. Псевдол, однако, не простой хитрец и обманщик. Он поэт своих выдумок, гений изобретательности. Образ изворотливого раба Плафт рисует с большой любовью и делает центральной фигурой многих комедий. Вакхиды, эпидик, привидения и другие. Но наиболее совершенное воплощение этот образ получает псевдоле. Действие происходит в Афинах. и развертывается перед двумя домами. Один принадлежит состоятельному афининину Симону, другой — своднику Балеону. Сын Симона Калидор получил от своей подружки Финикии, рабыни-сводника, сообщение, что она запродана македонскому воину. Молодой человек не может достать сумму в 20 мин, за которую продается Финикия. Между тем воин уже оставил 15 мин в задаток. Не позже следующего дня ожидается его посланец с остальными деньгами и с печатью воина в качестве удостоверения личности пославшего. Все это мы узнаем из диалога Калидора с его рабом-псевдолом. Первая сцена, содержащая экспозицию, рисует обе эти фигуры. Слезливый, беспомощный Калидор, быстро переходящий от отчаяния к надежде и столь же быстро впадающий в прежнее отчаяние. представляет собой игрушку в руках спокойного, самоуверенного, ироничного псевдола. Вырвав у хозяйского сынка его тайну и вдоволь насмеявшись над его беспомощной влюбленностью, псевдол обещает Калидору свою поддержку. Страница 282. Пародируя римские правовые формы, он дает торжественное обещание добыть в течение дня необходимые 20 мин. Мало того, псевдол хочет действовать в открытую и предупредить возможные жертвы своей ловкости о готовящейся интриге. Он издает указ «Меня сегодня бойтесь и не верьте мне». За диалогом следует большая речитативная партия с музыкальным сопровождением. Извер комедии «Сводник Бальлеон» Потрясая плетью, производит смотр живому инвентарю своего дома, рабам и разодетым гетерам. Балеон, имя которого стало затем у римлян нарицательным для обозначения гнусной личности, воплощение низости и животной грубости. Он празднует в этот день свое рождение и приказывает гетерам, чтобы их поклонники навезли ему запас провизии на год, угрожая в противном случае всяческими мучениями. Не движется действие вперед и в следующей сцене. Попытки Калидора усовестить Балеона вызывают со стороны последнего только насмешку. Не производит никакого впечатления на сводника и публичное поругание, которому его по итальянскому обычаю подвергают Калидор и псевдол. Мы видим таким образом, что Плафт свободно перемешивает черты римского быта с греческим. Сцена эта, в известном мире, дублирует первую и вторично дает экспозицию, отличающуюся, притом в отдельных деталях, от экспозиции первой сцены. Псевдо вступает в роль полководца, собирающегося штурмовать город Балиона. Он отправляет коридора с поручением найти еще какого-нибудь ловкого помощника. Зачем этот помощник нужен, неясно, так как псевдол, оставшись один на сцене, вынужден признаться в том, что плана у него никакого нет. Положение осложняется тем, что Симона уже нельзя надуть. Он прослышал о намерениях сына и остерегается проделок псевдола. Как часто бывает в новой комедии, перед зрителем выступает два старика, строгий Симон и либеральный Калифон. напоминающий Симону об увлечениях его собственной юности. Сын пошел в отца. Превосходство псевдола над окружающими обнаруживается в этой сцене с особенной силой. Разыгрывая верного и честного раба, он спокойно во всем признается, рекомендует хозяину держаться на стороже, но заверяет, что Симон собственноручно, а не кто-либо другой, передаст ему те деньги, о которых идет речь. Еще более обнаглев, он берется предварительно перехитрить сводника и увести от него подругу Калидора. Изумленный Симон обещает 20 мин в награду за такую ловкость. А Калифон, любуясь псевдолом, откладывает даже предполагаемую поездку для того, чтобы присутствовать при развязке этого дела. Возбудив любопытство зрителей, драматург доводит игру с ними до того, что недвусмысленно намекает на неразрешимость поставленной задачи. Псевдол обращается к зрителям. «Вы подозреваете, что я обещаю такие подвиги только для того, чтобы вас позабавить, а пьеса пока что будет сыграна. Я еще не знаю, как я выполню свое обещание, но это произойдет». Псевдол покидает сцену с тем, чтобы во время антракта выстроить в военный порядок свои уловки. После антракта взволнована торжествующая ария псевдола. План есть. Плафт любит в этих случаях вкладывать в уста рабов пародию на высокий трагический стиль. Ария полна военных метафор, архаических слов, Псевдол распространяется о своем роде, согражданах, о славе ожидающей его. В чем состоит план, мы все же не узнаем. На сцене появляется новое лицо, посланец македонского воина Гарпак, разбойник. И нужно изменить задуманный план. Псевдол на высоте своей роли. Ему не стоит ни малейшего труда одурачить тугодумного посланца, выдав себя за раба-сводника. Страница 283. Сообразительности Гарпага хватает только на то, чтобы не вручить денег незнакомому человеку, но печать воина он отдает. Сцена проведена с таким юмором, что зритель, привыкший к роли случая, охотно прощает подмену обещанного плана ловким использованием случайной встречи.